Алиса Квин. Простите, декан, я не хотела. Глава 1. Адептка Вэлис вам писец. Я вздрогнула от неожиданности. За что? Моему возмущению не было предела. Что я сделала? Пожалуйста, не надо, я хотела рысь. Никакой рыси. Наша куратор магистр Карн сегодня была не в настроении. Впрочем, она всегда не в настроении. «Напрасно я надеялась, что в день выборов и миллиаров наша руководительница будет снисходительной к своим адепткам». «Песец!» — припечатала магистр, лишая меня последней надежды. В носу внезапно защипала, глаза жгло от непролитых слез. «Я не хочу песца! Я готовилась призвать рысь! Она лучше всех подходит мне по магическому фону, мы встречались на пробных занятиях и отлично ладили. Чего я не могу сказать о песце!» Ехидный, вредный и очень своенравный этот белый, с виду очень милый, пушной зверек совершенно не горел желанием становиться фамильяром. Да он даже на занятия явился всего один раз, но тут же подрался с черной кошкой, выдрал несколько перьев из хвоста филина и разбил колбу с зельем. Он не понравился всем девочкам из нашей группы. Никто не хотел себе такого помощника. Я посмотрела на зверей, избранных для роли наших фамильяров. Рыси среди них не было. Зато писец одарил меня таким ехидным взглядом, что стало не по себе. Отвернулась от него, пусть не думает, что я просто так сдамся. Дурацкое правило. Какой ненормальный придумал, что адепты с ведического факультета должны принимать назначенных им фамильяров? Раньше ведьмочки проводили обряд призыва как положено, каждый доставался тот помощник, который предназначался ей предками. А сейчас... Произнесите заклинание привязки!» Зычный голос магистра Карн заставил всех ведьмочек подобраться. «Протяните руку и откройте свой источник! Соедините магию с фамильяром!» Лейска, не глупи. Шёпот Ирмы донёсся как будто издалека. Бери этого пушистика, не время спорить. Я тяжело вздохнула. Ей просто говорить. Мои подруги и соседки по комнате достался Филин, как она и планировала. Но она права. Спорить бессмысленно. Быстро произнесла заклинание и протянула руку. Песц фыркнул и оскалился. Вместо того, чтобы приблизиться, этот паршивец попятился назад. В чём дело? Наша куратор заинтересованно посмотрела на меня. Я только руками развела. Поставлю неуд за призыв. Будете потом пересдавать до самого выпуска. Угроза не добавила мне уверенности, зато наглость моего фамильяра увеличилась в разы. это зараза отпрыгнул в сторону и, прижав уши, рыкнул. Рядом послышались смешки. «Элиссандра!» Куратор явно начинала злиться. «А я что?» Снова протянула руку и умоляюще посмотрела на зверя. «Как подзывать песцов?» «Кис-кис!» — нерешительно выдала я. Смех вокруг стал громче. Смешно им. Песец резко обернулся и сдал какой-то сдавленный звук, похожий на смешок. На белой, острой мордочке читалось явное презрение. «Иди сюда, пушок, я тебе мышку дам», — глупо улыбаясь, выдавила я. Зверь приподнял губы, демонстрируя клыки. Непонятно, то ли улыбнулся, то ли оскалился. Затем демонстративно чихнул, тряхнув головой. «Ну вот, я так и думала, он чихать хотел на меня и мое заклинание». «Элисандра!» — снова встрепенулась куратор. После привязки вы сможете ментально общаться. Немедленно подчините зверя. Я с тоской огляделась. Мои одногруппницы уже закрепили связь со своими фамильярами и покидали аудиторию. Для того, чтобы завершить ритуал, нужно получить ответ от зверя. А мой писец уже продемонстрировал все свое отношение к подобным связям. Хотелось плакать. «Ну, честное слово, где же моя рысь?» «Магистр Карн», — смолилась я. «Где Рейна? Мы ведь с ней идеально подходим друг другу. Пожалуйста, давайте призовем ее!» Ведьма выпрямила спину и с сомнением посмотрела на меня. «Рейна занята», — всё же снизошла до ответа куратор. «Её уже призвали, и она откликнулась на зов». «Что? Моя рысь откликнулась на чужой зов? Но почему?» — внезапно голос предал меня, скатившись на шёпот. «Уровень магии, призвавшего её мага, очень сильный, девочка». В голосе ведьмы скользнули нотки сожаления. «У Рейны не было шанса». Она опустила руку на моё плечо. «Не сопротивляйся, Элис. Вот увидишь, писец станет для тебя лучшим фамильяром». Почему-то я не очень в это верила, но после того, как узнала, что Рейна уже не может быть моим помощником, всё утратило смысл. писец так писец Я не потерплю от этого маленького пушистого засран...» «В смысле хищника никакого неуважения». «Эрмендиус!» — выкрикнула я, выбрасывая руку вперёд и вкладывая в это плетение значительную часть магии. В аудитории закружились снежинки, взвились под потолок, окутали пушистое тельце песца. Тот от неожиданности взвизгнул, когда моя магия подняла его в воздух. Между нами протянулась невидимая крепкая нить, натянулась, дернула навстречу друг другу. Хлоп! Что-то теплое и мохнатое упало мне на руки. «Твою мышь!» — отчетливо прозвучало в моей голове. Только мыши мне не хватало. С визгом разжала руки и шарахнулась в сторону. На пол шлепнулся белый комок. «Безрукая!» — фыркнул писец. «Сам такой!» — обиделась я. «Ну, я вижу, у вас всё получилось!» — одобрительно кивнула ведьма. «Адепка вэлис зачёт по призыву сдан! Но не стану кривить душой, вы были на грани!» Куратор покинула аудиторию. «Мы с моим новоявленным фамилиаром остались одни!» «Что ты вылупилась, как солдат на вож?» — мило поинтересовался зверёк. В него полетел снежный шар, небольшой такой размером с мяч. Когда я злюсь, то теряю самообладание. Моя стихия вырывается из-под контроля, мгновенно приобретая именно ту форму, которую я представляю. Вот в данную секунду я хотела кинуть в песца что-нибудь увесистое. Фамильяр хихикнул, подпрыгнул вверх и в полете сбил снежный снаряд. Зубы клацнули, схватив один из кусков снежка. «Вкусно!» — облизнулся на и уставился на меня глазами бусинками. Я ошалела смотрела на Фамильяра. Тот перестал обращать на меня внимание и принялся демонстративно вылизывать белоснежную шерстку. «Имя у тебя есть, ведьма?» Безразлично поинтересовался писец, даже не останавливая процесс вылизывания. «Элиссандра вэлис представилась я, запоздала, вспомнив, что вообще-то это было частью ритуала, традиционное представление друг другу. Правда, это должно происходить при свидетелях, ну да ладно. Представим, что вон то чучело зайца свидетельствует нашему воссоединению. Зверёк продолжил совершать омовение. Розовый язычок самозабвенно скользил по пушистому меху. Я потопталась на месте, продолжение не последовало. Казалось, обо мне вообще забыли. Кашлянула, привлекая к себе внимание. Ноль эмоций. Приблизилась, хотела схватить этого маленького паршивца за шкирку и хорошенько встряхнуть. Я вот тоже не в восторге от нашего воссоединения. Но что теперь делать? Придется как-то сосуществовать, по крайней мере, пока я не закончу академию и не получу диплом. Чаще всего ведьмочки покидали стены академии вместе со своими фамильярами. Так сильно успевали привязаться друг к другу, что не желали расставаться. Но бывали и случаи, когда связь разрывалась, и ведьмочка призывала себе нового помощника. Нам предстоит быть напарниками еще минимум три года. Я не позволю, чтобы какой-то там писец пренебрегал собственные ведьми В конце концов, помощник он, а не я. Пусть приступает к своим обязанностям. Однако зверек совершенно неожиданно выскользнул из моих рук, совершив невероятный прыжок в бок. Крутанувшись на месте, заскочил на стол, рванул оттуда на стеллаж, при этом не пощадив всего, что на нем стояло. Бутылочки, колбочки, приборы, все полетело на пол с громким звоном разлетаясь на осколки. Я даже отшатнуться не успела. Содержимое бутылочек щедро оросило мою одежду, едкий запах взвился вверх зеленоватой дымкой. Я закашлялась и закрыла лицо рукой. Неизвестно, какую реакцию даст вся эта смесь. Под ногами хрустело стекло. Я приподняла подол юбки, переступила через все это безобразие и поспешила за фамильяром к стеллажу. Песец успел залезть и взгромоздиться на самый верх. Он с интересом наблюдал за мной. Клянусь, на его хитрой морде гуляла самая ехидная улыбка. «Слезай немедленно!» — сердито прошипела я, прикидывая, как бы мне до него дотянуться. «Таф!» — качнул головой фамильяр. «Интересно, куда это он только что меня послал?» Судя по тому, как эффектно дернул пушистым хвостом, маршрут следования предполагался витиеватый и весьма дальний. «Ну все!» Я призвала стихию. В аудитории мгновенно стало холодно. От поднявшегося ветра склянки на стеллаже зазвенели. Вокруг меня закружились «Снежинки!» Зверёк напрягся, подобрался весь на миг, став круглым мохнатым шариком. Я сформировала петлю из воздушного потока и попыталась накинуть её на песца. Промахнулась. Этот засра... Нехороший фамильяр отступил от края своей башни, даже уши прижал. Теперь я его почти не видела. Да что это за наказание такое? Боги, хоть бы никто не увидел это позорище, засмеют ведь. Встала на стул, вытянула шею. Всё равно не видно ничего. Кис-кис-кис. Постаралась вложить в свой голос как можно больше нежности, если это вообще было возможно в моём состоянии. Зубы от злости не скрипели, это уже успех. «Разбежался», — подал голос фамильяр. «Сама ты киски, со мне тут хорошо», — хихикнул Пушистик. «Я из тебя шапку сделаю», — мрачно пообещала ему, переступая со стула на стол. Теперь я видела мохнатого негодяя и победно улыбнулась ему, формируя новую воздушную петлю. Налетевший ветер растрепал мне волосы. В этот момент неожиданно распахнулась дверь, на пороге стоял мужчина и с интересом смотрел на меня. «Что здесь происходит?» Удивлённо обвёл он взглядом разоренный кабинет. Я не успела ответить. Следом за мужчиной в кабинет вошла рысь. Моя Рейна. «Рейна!» — воскликнула я. Рысяка виновато опустила голову и покосилась на незнакомца. В этот момент моему придурочному фамильяру надоело сидеть на стеллаже, он оттолкнулся всеми четырьмя лапами и прыгнул на пол. Стеллаж покачнулся, и с него посыпалось его содержимое на пол. «Нет!» Я инстинктивно шагнула вперёд в надежде спасти зелья и декокты, которые в изобилии хранились на полках, но поскользнулась на осколках стекла и начала терять равновесие. «Мамочки!» Только успела сдавленно пискнуть и взмахнуть руками в надежде удержаться, но всё равно начала падать. «Осторожно!» Не понимаю, как он так быстро оказался рядом, но незнакомец успел подхватить меня и теперь бережно держал в своих объятиях.